О, -о, -о, -о, О Далее часть текста утеряна головой слепой и неуверенной походкой он подошел к ложу. Узнаешь меня, иванушка спросил сидящий. Иванушка бездомный, повернул слепую голову на голос. Узнаю слабо ответил он и поник головой. «И веришь ли, что я говорил с Понтием Пилатом?» «Верую». «Что же хочешь ты, Иванушка?» спросил сидящий. «Хочу увидеть Ешуа Ганоцри», ответил мертвый. «Ты открой мне глаза. В иных землях, В иных царствах будешь ходить по полям слепым и прислушиваться. Тысячу раз услышишь, как молчание сменяется шумом половодья, Как весной кричат птицы, и воспоешь их, слепенький, в стихах. А на тысячу первый раз, в субботнюю ночь, Я открою тебе глаза. Тогда увидишь его. Уйди в свои поля. Еще часть текста утеряна. И слепой стал прозрачен, потом и вовсе исчез. Маргарита, прижавшись щекой к холодному колену, не отрываясь, смотрела. Над столом сгустился туман, а когда он рассеялся на блюде, оказалась мертвая голова с косым шрамом от левого виска через нос на правую щеку и с кольцом лохматым в запёкшейся крови на шее. Далее утраченный фрагмент текста. Ответил бывший администратор — Да-с. А курьершу все-таки грызть не следовало, — назидательно ответил хозяин. — Виноват, — сказал внучата. — В уважении к вашему административному опыту я назначаю вас центурионом вампиров. Внучата встал на одно колено и руку Воланда сочно поцеловал. после чего, отступая задом, вмешался в толпу придворных. «Ну, скажутся и все московские покойники. Завтра об эту пору их будет гораздо больше, я подозреваю». «Виноват, мессир», — доложил Коровев, изгибаясь. «В городе имеется один человек, который, надо полагать, стремится стать покойником вне очереди». Кто такой? Некий гражданин по фамилии фон Майзен. Называет он себя бывшим бароном. Почему бывшим? Титул обременял его, докладывал короев И в настоящее время барон чувствует себя без него свободнее. Ага. Он звонил сегодня по телефону к вам и выражал восторг. по поводу вашего вчерашнего выступления в театре, и когда узнала, что у вас сегодня вечер выразил весьма умильное желание присутствовать на нем». «Воистину, это верх безрассудства», — философски заметил хозяин. «И от того же мнения», — отозвался Короев и загадочно хихикнул. «Такое же хихиканье послышалось в толпе придворных». «Когда он будет?» «Он будет сию минуту, мессир. Я слышу, как он топает лакированными туфлями в подъезде». «Потрудитесь приготовить все, я приму его», — распорядился хозяин. Коровьев щелкнул пальцами и тотчас кровать исчезла, и комната преобразилась в гостиную. Сам хозяин оказался сидящим в кресле, а Маргарита увидела, что она уже... В открытом платье сидит она на диванчике. И пианино заиграло что-то сладенькое в соседней комнате, а гости оказались и в смокингах, и во фраках, и на парадном уходе раздался короткий, как будто предсмертный звонок. Через мгновение бывший барон, улыбаясь, раскланивался направо и налево, Показывая большой опыт в этом деле Чистенький смокинг сидел на бароне очень хорошо И, как верно угадал музыкальный короев, Он поскрипывал лакированными туфлями Барон приложился к руке той самой рыжей Которая в голом виде встречала буфетчика А сейчас была в платье Шаркнул ногой одному, другому И долго жал руку хозяину квартиры Тут он повернулся и сейчас с кем бы еще поздороваться. И тут необыкновенные глазки барона, вечно полуприкрытые серыми веками, встретили Маргариту.